Среди них не выделишь ни евреев, ни итальянцев, ни ирландцев. Словно по лицам людей прошлись каким-то обезличивающим раствором, который сделал их всех одинаковыми, как бы пропыленными. То же самое можно сказать и о речи людей. Все они говорят одинаково, уныло одинаково. Будь у меня машина, я бы присматривал за ней. Говорю, присматривал бы я. Не оставлял ее, где попало. Бостон был основан бюргерами и правит им буржуа. Все течет гладко, если верить газетам, которые в Бостоне все одинаковы. В Бостоне все окей. И в политике окей, потому что все политические партии одинаковые. Все принадлежат к среднему классу, все вплоть до бродяг, дремлющих и рыгающих в два часа ночи с субботы в на воскресенье в поезде подземки, мчащейся на Мерквых Сквер в Восточном Бостоне. Должно быть, эти люди когда-то не хотели окунаться в обезличивающий раствор, но теперь для них все уже потеряно. А в глубине, под гладкой поверхностью страниц Бостонских Геральд Пост, Тревеллер, Дейли Рекорд и Бостон Американ Мертвящее однообразие и зловещие порочные нравы. Пьяницы заблевывают станции бастонской подземки более обстоятельно, чем это делают пьяные в любом другом городе. Площадь Сколей сквер царство похоти, на помойках предаются садомскому греху. Что-то нездоровое в бешеном ритме уличного движения и возлобленных драках подростков в узеньких переулках. Стены синагог и памятников на кладбище испохаблены непристойными надписями и рисунками, знаками свастики. «Мне тяжело слышать об этом», — говорит губернатор Келли. «Шайки подростков устраивают побоище, дерутся камнями, палками, кастетами, зимой в снежки закатывают булыжники. Ничего страшного, это просто проявление здорового духа соперничества». «Эй, Галлахер, шайка левши Финкельстейна собирается драться с нами!» «Сукины сыны, ну что ж, покажем им!» Страх чувства чуждой шайки, он загнан куда-то глубоко внутрь. «Я давно до него добираюсь. Зови Пеки и Элла и Фингеров. Приведем евреев в чувство». «А когда начнем?» «Не суетись, ты что уже струсил?» «Никто не суетится, я просто хотел прихватить дубинку, вот и все». Галехер по пути проходит мимо синагоги и со злостью плюет на стену. «Эй, Уайти! Этот плевок за нашу удачу!» «Со стариком лучше не связываться, когда он напьется. Мать вздрагивает от каждого звука и ходит по дому на цыпочках. Отец сидит за круглым столом в столовой, который служит им также и гостиной, сгребает свои здоровенные лапы в желтую кружевную скатерку и мнет ее в кулаке, а потом снова расстилает ее по столу. «Черт побери! Мужчина должен... Эй, Пек! Что, уил? Отец трет нос и подбородок. «Прекрати этот дурацкий балет! Ходи нормально, черт побери! Хорошо, уил? Убирайся отсюда!» Если у тебя старик такой здоровенный, как Уилл Галлахер, если он напьется, то лучше оставить его в покое и следить, как бы он не съездил тебе по зубам своим увесистым кулаком. Отец сидит за круглым столом и бьет по нему кулаком. Тупо смотрит на стены, на которых висят вырванные из календаря выцветшие картинки с пастушками в лесной долине. «Проклятая дра! Рявкает он. Дурацкие картинки дрожат от нового удара по столу. «Не пей так много, Уилл!» «Заткнись! Заткни свою дурацкую глотку!» Отец тяжело поднимается на ноги, качаясь, подходит к стене. Картинка с пастушками летит на пол, покрывавшее ее стекло со звоном разлетается на мелкие кусочки. Отец растягивается на убого серо-коричневом диване, лежит, уставившись на серый лоснящийся ворс ковра, туда, где ворс особенно вытоптан. «Всю жизнь вкалываешь!» «А что толку?» — ворчит он. «Мать пытается потихоньку убрать бутылку со стола». «Оставь бутылку на месте!» «Может быть, Уилл, ты сможешь найти другую работу?» «Э, вечно ты ноешь!» «То у тебя мясники, то бакалейщики. А я хребет себе ломаю, вожусь с этим грузовиком. Конченный я человек, поставь бутылку на место. Шатаясь, отец встает, делает рывок к матери и бьет ее. Мать опускается на пол и лежит без движения, жалко всхлипывая. Худенькая, усталая, неряшливая женщина. Прекрати свое нытье. Отец молча смотрит на нее, потирает нос. Потом ковыляет к дверям. «Прочь с дороги, Рой!» У порога он спотыкается, вздыхает и, шатаясь, исчезает во тьме. галахер смотрит на мать и чувствует, что вот-вот разрыдается. «Ну, вставай, вставай, мама!» — говорит он, помогая ей подняться на ноги. Мать начинает плакать громко на взрыт